Глава третья Проснулась я с первыми лучами солнца. Быстро собралась, покормила дракона и направилась на прогулку развеяться перед тяжелым днем. Винс меня сопровождать не стал. С возрастом мой питомец становился все более ленивым и предпочитал нежиться во дворе, а не встречать рассвет на морском берегу. Знакомым путем я прошла на совершенно пустынный пляж, обогнула холмы из золотистого песка, иногда перемежающиеся с зарослями шиповника, и оказалась у воды. Сейчас был прилив, и ветер гнал волны к берегу. Я несколько минут просто стояла, наслаждаясь солеными морскими брызгами, а потом быстро скинула одежду и шагнула в бушующую стихию. Вернее, рухнула лицом в мокрый песок, поскольку ноги вдруг оказались словно связанными. «Стой!» — мой опекун подбежал ко мне и поднял. «Знаете, это крайне затруднительно сделать», — прошипела я, отплевывая песок. Кажется, мокрые крупинки угодили герцогу в лицо. «Ах, да, простите!» Он щелкнул пальцами, снимая заклинание. Это произошло так резко, что я снова пошатнулась и упала бы «Не удержи меня, герцог!» «Зачем?» Я возмущенно уставилась на опекуна, пытаясь подобрать слова, чтобы дать ему понять, насколько гнусный поступок он только что совершил. «Право слово, мне даже захотелось написать в колонку леди Илоны!» потому что не могу допустить, чтобы вы свели счеты с жизнью, пусть она для вас и безрадостна», не задумываясь, ответил опекун. «Что?» — я озадаченно нахмурилась. «А зачем вы собирались броситься в море?» Герцог мотнул головой по направлению бушующей стихии. «Потому что я дочь русалки», — рявкнула я, борясь с непреодолимым желанием схватить этого надменного болвана за на сюртука и хорошенько тряхнуть. А еще лучше — кинуть в то самое море, бурлившее за его спиной. Но силы были явно неравны. Пришлось сцепить руки в замок и отойти на несколько шагов. «Хотите сказать, что вы все-таки собирались вернуться к матери?» — уточнил собеседник. «Я каждое утро прихожу сюда, чтобы искупаться», — ледяным тоном сообщила я. «Но...» — он покосился на темную воду, по которой бежали белые буруны. Как раз одна из волн обрушилась на берег, рассыпавшись миллиардами брызг. Капли воды тотчас осели на моей коже, она заискрила, переливаясь перламутром в солнечных лучах. «Как!» — выдохнул герцог. «Я же русалка, хоть и наполовину!» — улыбнулась я, отбрасывая с щеки мокрые пряди волос. В этот момент наши взгляды встретились. Больше я ничего сказать не успела. Герцог резко притянул меня к себе и приник к губам. Так меня еще никто не целовал. Вернее, было сказать, меня никто вообще не целовал, ну, не считай, сына кузена, когда мне было пять лет, и я подарила приятелю конфету. До этого момента, читая романы Амалии Блум, я всегда недоверчиво фыркала, когда по телу героини пробегали мурашки, а дыхание перехватывало. Теперь все это происходило со мной... Мир вокруг будто перестал существовать, сузившись до одного единственного мужчины, крепко сжимающего меня в объятиях. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Объятия разжались, и я обнаружила, что так и стою на песке, а мой опекун бережно поддерживает меня за талию. Я... я... я не знала, что сказать. — Вы ведь скоро женитесь? — Да, — голос звучал глухо. Полагаю, что должен извиниться за свое недостойное поведение. Больше этого не повторится. Герцог кивнул и стремительно зашагал прочь, оставив меня одну на берегу. Я проводила его долгим взглядом, а потом, опомнившись, все-таки нырнула в бушующее море.